Глава сороковая. Три года назад. Тони. В субботу мы с мамой не разговаривали. Правда, она набрала мой мобильный, но я была наверху, а мама поговорила с внучкой и дала отбой. Это не страшно. Иногда её лучше оставить в покое. Пусть сама разберётся со своими обидами. И вообще, нечего валяться в постели и жалеть себя. Почему бы не провести это время с дочкой? Например... «Можно поехать в Хакнелл». «А ты покажешь мне свою работу, мама?» спросила Эви с восторгом. «Да чего же приятно было видеть ее такой радостной и энергичной?» «Конечно покажу, котенок, и познакомлю тебя с моими новыми друзьями». Пригород Ноттингема, Хакнелл, это не только место упокоения лорда Байрона, великого поэта но и отличный торговый центр, где можно купить буквально всё, чего душа пожелает. Процветающим ярмарочным городом Хакнел был, кажется, всегда. Но куда важнее то, что там и сейчас сохранилось великое множество магазинов и магазинчиков, и ассортимент товаров в их витринах импонировал мне куда больше, чем то, что попадалось на глаза у нас в Булвиле. Так что эта поездка убивала двух зайцев сразу. Порадовать дочку — и сделать кое-какие покупки. Оставив машину на привычном месте, в переулке неподалёку от агентства, я взяла Эви за руку, и мы вместе пошли в город. Меня буквально распирало от гордости за свою девочку. Яркая, живая, она так и сыпала вопросами, а её речь была необычайно развитой для ребёнка пяти лет. Раньше, до переезда, она всегда была такой. Весёлой, жизнерадостной. Но почему-то не казалось странным, что прежний характер проявился лишь в выходной, когда перед ней не маячил призрак школы. Мы послонялись по людной Хай-стрит. Ветер то стихал, то налетал снова, приятно холодя щеки. Вспомнилось Рождество, и тут же пришла неизбежная мысль. Эндрю больше нет, а значит, нет и той счастливой семьи, в кругу которой мы привыкли справлять праздник. Впервые за несколько лет я задумалась о празднике для нас с Эви. Немного свободных денег плюс новая жизнь на новом месте могут качнуть чашу весов в нашу пользу и помочь приятно провести время. Нужно учиться с благодарностью думать о том, что есть, а не вздыхать о том, что потеряно. Мы шли мимо витрин, задерживаясь у тех, которые уже украсили к Хэллоуину, хотя до праздника оставалось еще несколько недель — особенно долго простояв у магазина открыток и сувениров. Дочка увидела костюм ведьмы и никак не могла оторвать от него глаз. Куплю его ей с первой же зарплаты. Конечно, это обойдётся куда дороже, чем исполнение первоначального плана навестить Паунд World, где каждый компонент наряда стоит всего один фунт. Но чёрт возьми! «Разве не для этого я пошла работать, чтобы была возможность баловать своего ребёнка?» К слову о работе. Уже почти у самой витрины агентства Грегори меня посетила мысль. «А что, если Бриони там, и ей станет больно, когда я заявлюсь туда Севи? Последний раз она промчалась мимо, бормоча что-то весьма похожее на угрозы. Но хочется верить, это было единичным случаем раздражения» и все же в животе забурлило от страха, стоило только подумать о начальнице. Я даже порадовалась, что не позавтракала, потому что толкнула дверь и увидела свой кошмар наяву. В офисе были все — Дейл, Бриони, Джо, и все трое повернули головы нам навстречу. «А мы с Эви решили заглянуть к вам и поздороваться», — сказала я, стоя на пороге и придерживая полуоткрытую дверь — чтобы Бриони не подумала, будто я собираюсь задержаться. «Мы ненадолго!» Увидев меня, начальница вздрогнула. Но тут её взгляд упал на Эви, и она буквально бросилась к нам. «Здравствуй, Эви! Я Бриони!» Она протянула руку и даже возгордилась, глядя, как уверенно пожимает её моя дочка. «Я видела твою фотографию на столе у твоей мамы, но в жизни ты ещё лучше!» Эви посмотрела на мой стол, увидела фото и расплылась в счастливой улыбке. Она обожала комплименты. Я не знала, что и подумать. Бриони вела себя как человек с раздвоением личности. Огнедышащий дракон куда-то исчез, а его место заняла милая, добрая женщина, которая сразу расположила к себе ребенка. «Здравствуй, Эви!» Дейл улыбнулся. «Ты пришла помочь нам продавать домики?» Эви серьезно помотала головой. «Нет, только поздороваться с мамиными друзьями». «А, понятно», — сказал Дейл и подмигнул мне. Сегодня он был одет не так строго, как обычно, в джинсы и рубашку пола. Значит, не ведет клиентов на показ, хотя я была уверена, что у нас на сегодня запланировано нечто подобное. «Может, сделать вам что-нибудь выпить?» — сказала Джо, вставая из-за стола. Мне сразу стало стыдно. И еще подумает, что мы проигнорировали ее нарочно. «Эви, а я Джо. Хочешь апельсиновый сквош с печеньем?» Эви посмотрела на меня. Я кивнула. «Хочу!» — сказала она. «Ну, тогда пойдем со мной на кухню, а ты сама выберешь то печенье, какое тебе понравится». Я удивилась, когда Эви спокойно взяла за руку Джо и ушла, даже не оглянувшись. «Тони, она прелесть!» — восхитилась Бриони. «Понять не могу, зачем тебе ходить на работу, когда дома такое чудо. Меня бы от нее силой не оттащили. Уж не намек ли это? Она же теперь в школе, так что мне как раз удобно. Ну и что? Я бы все равно глаз с нее не спускала» театрально заявила начальница настоящий ангелочек вот она кто так бы и съела пять минут спустя вернулась эви двумя руками неся блюдце полное печенье какая ты молодец эви похвалила брионе мама а джос фоткала меня на кухне ну вот выдала меня джо улыбаясь от уха до уха шла следом с подносом напитков «Мы же хотели сделать маме сюрприз. Забыла?» Я с недоумением взглянула на нее. «Я хотела к понедельнику поставить на твой компьютер заставку с фотографией Эви». Джо закатила глаза. «А Эви взяла и все испортила». «Ой, а можно мне такую заставку?» — просияла Брионе. Я улыбнулась и подтолкнула дочку, но та даже не улыбнулась. Господи, хоть бы не истерика. В последнее время ей даже повод для этого не нужен.